609. Воображение недостаточно развито в людях. Они не могут вообразить причины и следствия. Самые прекрасные возможности люди не умеют представить себе. Не учили людей воображение и вдохновение. Осмеивали лучшие устремления и убеждали не мыслить. Но не умеющие мыслить не знают, что такое воображение у теревоображении есть отступничество от радости